Какими вопросами он занимался в своем отделе? уточнил Дронго. Пестанов был настоящим мастером по части прослушивания. Он имел хорошее образование, стажировался в Англии. Примечание. В бывшем КГБ СССР существовало четыре главных управления, составляющих разведку. К примеру, занимался перехватом почтовой корреспонденции десятый отдел архивами, а 12 прослушиванием телефонных разговоров. В свою очередь, в самих главных управлениях были свои собственные отделы. Так, например, в ПГУ шестой отдел курировал вопросы Китая и Вьетнама, тогда как десятый занимался вопросами франкоязычных стран Африки. Там собралась довольно приличная компания, кивнул дронга своеобразный мини КГБ. Вот именно, сквозь зубы признался Жернаков. Все эти бывшие офицеры, люди, забывшие о присяге. Дронго с удивлением посмотрел на генерала, но не стал ему возражать. Самый опасный тип в группе Гродиса передал еще одну фотографию заявив Никита Корсунов, майор второго главного управления КГБ, уволен в ноябре 91. -го. Он входил в особую группу ликвидаторов. Вы меня понимаете? Иными словами он профессиональный убийца. Да, нехотя признался Савельев. Вот еще один наш бывший коллега Аркадий Галинский, бывший резидент ПГУ в Австрии, уволен из органов за нечистоплотность. С фотографией на дронге смотрело знакомое лицо. Да, сказал Дронга, этого я знаю. Тут настоящий гадюшник. Кажется, нам будет интересно, он посмотрел на лежавшие перед ним кучу фотографий. С вами будут работать за рубежом в Европе представители службы внешней разведки, отметил Журнаков. Они и предоставили нам информацию о группе Гродиса. Учтите, мы не можем официально признать факт вашего существования. Речь может идти о действиях и в независимых странах СНГ. А там сейчас работать очень сложно. Любой намек на деятельность российских спецслужб воспринимается очень болезненно. Поэтому мы не При любом раскладе мы не возьмем на себя никаких гарантий вашего спасения. Вы должны об этом помнить. Приятная перспектива. А почему вы считаете, что речь идет о ближнем зарубежье? спросил Дронго. Жорнаков посмотрел на Савельева. Это следует из логики нашего расследования, ответил полковник. Их интересуют офицеры, ранее работавшие в органах КГБ и МВД на Кавказе. А значит, и акция, которую будет готовить группа Гродиса, должна иметь отношение к этому региону. Дронго молчал. Он снова посмотрел на фотографии. И не забудьте, добавил генерал, что на этот раз против вас не только рядовые бандиты. Против вас будут действовать профессионалы КГБ, прошедшие очень неплохую подготовку. Надеюсь, вы понимаете всю сложность стоящей перед вами задач. Глава 5. Гродис огляделся. В маленьком уютном Майнце все, казалось дышало размеренностью и порядком. Словно вылизанный город жил по своим строгим европейским нормам, где утренний кофе и привычные газеты ждали его обывателей уже в седьмом часу утра, а стекла и витрины магазинчиков словно устраивали состязания на большую зеркальность своих рядов. В этой сытой и упорядоченной жизни все давно уже забыли об ужасах войны или тяготах неустроенности. Здесь был свой привычный бюргерский рай, построенный к тому же руками человек. Когда вы собираетесь начинать? спросил его собеседник. Они условились встретиться именно здесь, чтобы окончательно обговорить все детали. К уже начали, кивнул Гродис. Не забывайте, что мы обязаны были провести соответствующую подготовительную работу, и поэтому решили связаться с бандитами. Поморщился сидевший напротив него человек. Это был посланец Страпотонии, некий Карл Штейнбах, который привез для встречи с Гродисом номера банковских счетов, куда были переведены деньги для группы, и объявил, что будет готов присоединиться к группе для координации действий ее сотрудников. "Откуда вы знаете?" поморщился Гродис. "И потом это не ваше дело. Мы ведем подготовку так, как считаем нужным". Не совсем возразил Штейнбах. Это был высокий, долговязый мужчина с лицом землистого цвета, словно страдавший болезнью почек. Впечатление этой болезни усиливалось и от несколько выпученных глаз, и от впалых щек говорившего. Все дело в том, что эти люди привлекли к себе внимание Федеральной контрразведки русских. Откуда вы знаете? Тревожно спросил Гродис, бросая быстрый и подозрительный взгляд на сидевшего перед ним человека: "Вы получаете собственную информацию из Москвы?" Штейнбах улыбнулся, показывая крупные редкие зубы. Он улыбался странно, как лошадь, чуть поднимая верхнюю губу. "А вы думаете, что мы ориентируемся только на ваши источники? Мы привыкли дублировать все наши действия". Гродис промолчал. Он отпил из стоявшей перед ним кружки пива и уже успокаиваясь спросил, что из этого следует. Они заинтересовались людьми, через которых вы пытались выйти на бывших сотрудников КГБ и МВД. Кстати, группы, с которыми вы решили установить связь, находятся под конкретным наблюдением ФСБ. Более того, двое из тех, кому было сделано предложение, отклонили его. В результате один был убит, а второго даже не смогли убрать. И он имел возможность все рассказать представителям ФСБ. Вы понимаете, как заинтересованы теперь они занимаются всей операцией. "Да", угрюмо сказал Гродис. «Чертов Купча», — подумал он с досадой. Это Мирослав настоял использовать свои старые связи и задействовать бывшего осведомителя КГБ Матюхина, через которого они собирались выйти на нужных им людей. Но вслух Гродис больше ничего не сказал. В результате принято решение привлечь к этому расследованию бывшего аналитика и эксперта, который раньше имел очень неплохие результаты в расследовании подобных дел. он вольный стрелок, и это усложняет охоту за ним, хотя по нашим данным, на территории Европы ему будут помогать сотрудники российской разведки. Вольный стрелок, не понял Гродиус. Кто это такой? «Может, я слышал о нем?» Надеюсь, что да, это Дронго, сказал Штейнбах, следя за реакцией Гродиса. Тот, несмотря на всю свою подготовку, невольно дернул рукой. Он еще жив, изумился Гродис. Я думал, он давно погиб. Жив. Не на этот раз будет работать против вашей группы. По-моему, вы должны гордиться. Противостоять вам будет один из лучших профессионалов в мире. Настоящий миф о бывшего КГБ Дронга прошептал Груниус. Он действительно был самым лучшим среди всех остальных, но я считал, что его уже нет в живых. Очевидно, они попытаются выйти на вас через связного, которого вам пришлют из Москвы ваши необычные партнеры. кстати. Почему вы решили обратиться именно к ним? Неужели вы, с вашим опытом и знаниями, не понимали, что это люди, за которыми всегда наиболее пристально следят спецслужбы? Мне нужны свои люди там на месте, ответил Гродис. А у них там очень неплохие связи и вполне подготовленные работники. Не знаю, по-моему, это ненужный риск. Впрочем, вам виднее. Я забыл сказать, что 12 июня Буду вместе с вами в том городе, где должна закончиться наша операция. Мне выдали визу и дают аккредитацию в группе наблюдателей от Европейского сообщества. Надеюсь, вы не возражаете против моего присутствия. Как вам будет удобно? пожал плечами Гродис. Мы вылетим в начале июня, но один из наших людей готов вылететь уже завтра, чтобы все подготовить на месте. Разумно? кивнул Штейнбах. с документами у вас, надеюсь, нет никаких проблем. Бывших граждан СССР туда пропускают безо всякой визы. Но если у вас литовский паспорт, у меня российский паспорт, парировал Гродис. Не нужно так сильно вдаваться в детали, Герштейнбах. Это в конце концов наше дело, как и каким образом проводить операцию. Ваша страна должна только исправно вносить деньги. Согласен, снова улыбнулся верхней губой Штейнбах. В любом случае, спасибо за предупреждение. Теперь я буду знать, что вы связаны с российскими спецслужбами. Ситуация становится просто фантасмагоричной, с издевкой произнес Гродис, глядя в глаза своего собеседника. Тот, казалось, не смутился. Я думаю, вы и раньше подозревали, что у нас есть такие связи, которые позволили, во-первых, выйти на вашу группу, а во-вторых, сделать все, чтобы максимально облегчить вам работу. По-моему, никаких поводов для беспокойства у вас быть не должно, исключая только один момент. Вставил грудь. какой? Мы можем в любой момент ожидать, что вы так же легко снова войдете в контакт с российскими спецслужбами, чтобы сдать всю нашу группу. Молчание длилось ровно пять секунд. Затем Карл Штейнбах потянулся за своим пивом и обнаружил, что его кружка пуста. "Нет", ровно голосом возразил он. "Вы недооцениваете опасность Гер Гродис. Она может грянуть совсем с другой стороны". Что вы хотите этим сказать? Из вашей группы идет утечка информации. на этот раз Штейнбах не улыбался. Он был более чем серьезен. Вы думаете, у нас есть предатель? Скорее негласный информатор, который даже не подозревает, что его используют. Во всяком случае, польской разведке стало известно о направлении деятельности вашей группы. Гродис задумался. Он понял, почему такой убийственный козырь Штейнбах приберег на конец разговора, и поняв поднял руку, подзывая официанта. «Еще пиво, попросил он. И уже обращаясь к своему собеседнику, добавил: "Спасибо за вашу информацию, Герштенбах. Кажется, ваша помощь будет для нашей группы очень кстати". Глава 6. В этом городе он бывал много раз. Франкфурт-на-Майне был той самой центральной гаванью Германии и всей Европы, откуда уходили белоснежные лайнеры практически во все точки земного шара. Здесь был и главный пересадочный пункт для транзитных пассажиров. В гигантских терминалах, невероятного по своим размерам аэропорта, спланированного с чисто немецкой педантичностью, неукоснительно поддерживался образцовый порядок. Дронга огляделся. По договоренности с Москвой его должны были встречать, но к нему никто не подходил. Спутать его с кем-то из пассажиров было почти невозможно. Он летел из Швеции, и большинство пассажиров были ярко выраженными скандинавами либо белокурыми немцами, на фоне которых он был особенно заметен. Среди встречающих по-прежнему никого не было, и он, пожав плечами, пошел к такси, чтобы отправиться в город. Благо, багажа не было, если не считать небольшой сумки, в которой хранились только необходимые вещи. Уже у самой стоянки такси его догнал запыхавшийся молодой человек. Светлые волосы на его голове стояли торчком, он все время поправлял почему-то съезжающие с носа очки. Простите, вы из Стокгольма? Да. А "Вы наверняка из консульства", кивнул Дронга, протягивая руку. "Кажется, я ждал именно вас. Извините", пробормотал молодой человек. "Здесь такие автомобильные пробки, я, кажется, немного опоздал". "Ничего", усмехнулся Дронга. «Все в порядке. У меня были ваши телефоны, я бы сумел найти вас в любом случае, как вас зовут?" "Кирилл. Кирилл Потапов. У меня машина стоит внизу. Идемте туда". предложил молодой человек. "Да, конечно", кивнул Дронга. "По документам я Крылов. Если вас устраивает эта фамилия, можете так ко мне обращаться Крылов Сергей Александрович. Не смотрите такими удивленными глазами. Думаете, не похож? Не очень", улыбнулся молодой человек. "Что делать?" вздохнул Дронга. "Ваши коллеги-шпионы в Европе не любят ездить под своими именами". Вот мне и дали непонятный паспорт, чужого человека. Хорошо еще, что вклеили мою фотографию. Потапов рассмеялся, протягивая руку за сумкой дронга, тот покачал головой: "Донесу да сам", сказал улыбаясь. Уже в автомобиле, когда они выехали на трассу, Потапов достал из своей папки несколько фотографий. "Меня просили передать их вам. Это связной из банды Матюхина, некто Василий Перлов". Две судимости, шесть лет лагерей. В последнее время часто летает между Германией и Россией, очевидно, один из главных связных. Мне говорили о нем», — подтвердил Дронга. Я видел его личное дело, вчера он, кажется, прилетел из Москвы. Да, это тот самый связной. В каком отеле он остановился? Отель Висбаден, сказал Потапов, напряженно всматриваясь вперед и пытаясь обогнать чей-то БМВ. Это в самом центре. Где это находится? Нахмурился Дронга. Он неплохо знал Франкфурт, но про подобный отель не слышал. На Базальштрассе, пояснил Потапов. Отель маленький и очень дешевый. Одноместный номер стоит марок шестьдесят». У людей Матюшина нет денег? иронично спросил Дронга. Есть, но Перлов почему-то не любит стелиться в дорогих отелях. У него особое пристрастие к азартным играм, и он предпочитает сэкономленные деньги оставлять в казино. Понятно. Надеюсь, вы меня там не поселите. Судя по цене туалет в этом отеле вполне может оказаться в конце коридора. Нет, конечно, засмеялся Потапов. Он был очень молод, и ему нравились все эти игры. Для вас заказан номер в отеле «Интерсити». Это в самом центре, рядом с вокзалом, очень хороший отель. Вообще нельзя доверять отелям с громкими названиями: Эден, Централь, Глория. Ведь это третье третьесортные заведение. "Я знаю", засмеялся Дронга. Однажды мне заказали номер в отеле «Совой» в Боне. Оказалось, что это почти ночлежка. А в пятизвездочном отеле Royal Olympic в Афинах Мне однажды дали темный номер со сломанной мебелью, без холодильника и с видом на мусорную свалку. С тех пор я не особенно доверяю громким названиям, а предпочитаю селиться только в отелях известных компаний: Hilton, Sheraton, Holiday Inn. Так наверняка можно застраховать себя от неприятностей. Хотя у меня были проколы и с этими отелями. Заказанный в Париже номер в отеле Holiday Inn расположенном недалеко от Эйфелевой башни, оказался темным маленьким номером мотеля, принадлежавшего известной компании. Пришлось срочно съезжать. А номер во всемирно известном отеле Пулицер, принадлежащем компании «Шаратон», оказался настолько маленьким, что там с трудом помещалась кровать. Хотя в номере был и стол, и сейф, и мини-бар, и все остальные атрибуты пятизвёздочного отеля. высшей категории. Зато номера в Квейском отеле этой же компании поражали воображение любого путешественника своей роскошью, несмотря на то, что это было почти сразу после иракской оккупации. Вы, кажется, объездили весь мир, с восхищением сказал Потапов, выслушав длинную речь гостя. Дронга, посмотрев на сидевшего рядом с ним молодого человека, вдруг подмигнул ему. Кажется, вам нравятся все эти игры в шпионов. А вам нет? С досадой ответил Потапов, сильно краснея. Приезжий поймал его в элементарную психологическую ловушку, известную каждому разведчику. Когда твой собеседник долго говорит, ты поневоле расслабляешься, считая, что тот выбалтывает свои тайны, тогда как ты позволяешь ему это делать. и своим молчанием, либо односложным ответом ты говоришь больше, чем вся речь умелого аналитика, внимательно следившего за тобой и много говорившего для отвода подозрений. Не обижайтесь, — примирительно сказал Дронга. Я просто не хотел, чтобы мне в очередной раз подставили какого-нибудь недоброжелателя. Я действительно останавливался во всех этих отелях. Я люблю путешествовать и уже побывал более чем в 70 странах. Я слышал про вас в развед в Коле, честно признался Потапов, но представлял вас немного другим. У нас многие считали, что Дронга всего лишь красивая легенда. И вот теперь я вижу вас и не верю собственным глазам. Правильно делаете, с досадой сказал Дронга. Красивая легенда всегда только сказка, а настоящая жизнь бывает куда сложнее и неприятнее, чем любая выдумка. Как у вас со зрением? Я слышал, что подбор в разведшколы бывает достаточно строгим. Как вам удалось проскочить? У меня было прекрасное зрение, пожал плечами Потапов. Два года назад уже здесь, в Германии, я попал в автомобильную аварию и сильно ударился головой. Вот с тех пор и ношу очки, хотя вы правы, это, по-моему, не очень нравится моему руководству. А авария была преднамеренной? понял Дронга. Видимо, да. Но об этом уже никто не узнает. Человек, за которым мы тогда следили, уже год как живет в Аргентине. Невесело, подвел итог Дронга и чтобы сменить тему разговора спросил, кто следит за Перловым? Наш сотрудник. Один? Да, у нас не так много людей. Вернее, мы с ним сменяем друг друга. Понимаю. Он ни с кем еще не встречался. Нет, судя по всему, готов к встрече. Сидит все время в отеле и, видимо, ждет телефонного звонка. Он раньше останавливался в этом отеле? Мы проверяли, нет, не останавливался. К его телефону подключились? Конечно, улыбнулся Потапов, как только он пошел в несуженность еще вчера. Мой напарник сидит в соседнем, в перловом номере. «Тогда давайте сразу поедем туда", предложил Дронга. "За время вашей отлучки там могло произойти все, что угодно". Через полчаса они подъезжали к отелю Висбаден, оставив автомобиль на соседней улице. Оба прошли ко входу в отель, именував небольшой холл, подошли к лифту. Дронга посмотрел на часы. "Сколько вы отсутствовали?", спросил он. часа три», — кивнул, улыбаясь Потапов. Не волнуйтесь, когда я уезжал, Перлов еще спал. Дронго посмотрел на молодого человека и ничего не сказал, только нетерпеливо постучал костяшками пальцев по стенке кабины лифта. В номер к напарнику Потапова. они прошли осторожно, стараясь не шуметь. В конце коридора находился номер связного. Осторожно постучали. Почти сразу дверь открылась. Напарником Потапова оказался серьезный коренастый человек с ежиком коротко остриженных волос. Он стоял в майке и брюках, нетерпеливо переминаясь босыми ногами. Увидев пришедших, коротко кивнул, словно знал, когда именно они прибудут, и закрыл дверь. Потом протянул руку, представляясь Забраев. Его рукопожатие было твердым и сильным. Крылов назвал Дронга свою фамилию по имевшемуся у него паспорту. Забраев кивнул. Он был более опытным сотрудником, чем Потапов, и его ничто не могло удивить. Что делает ваш подопечный? спросил Дронга, проходя к столу. Спит, пожал плечами Забраев. Я все время слышу его храп. Два раза ему звонили, но он не отвечал. Крепко спит. «Может, так крепко, что и не проснется, нахмурился Дронга. «Нет», — улыбнулся, Забраев. Просто вчера он крепко приложился в баре и сегодня спит. Уже второй час дня. Наверное, скоро проснется. Что вы установили в его номере? В его телефонный аппарат вставлен конденсаторный микропередатчик, работающий на высокой частоте. Но он включается только при разговоре для более четкого прослушивания беседы по телефону, быстро сказал Забраев. Кроме этого, мы установили в его комнате кварцевый передатчик комнатного и телефонного наблюдения РК-125ЗЗ. Мы даже подключили к нему усилитель и теперь можем слышать все, что происходит в номере. Как работает этот кварцевый передатчик? На автомате? конечно. Он передает телефонный разговор обеих сторон во время разговора и автоматически переключается на комнатное наблюдение, когда разговор закончен и телефон отключен. Ясно. Дронга ничего не добавлял, но оба напарника видели, что его что-то тревожит. Когда ему звонили в последний раз? Минут 30 назад. Сколько было звонков? Шесть. И он не поднял трубку? Нет. Видимо, вчера много принял. выразительно сказал Забраев. Дронга покачал головой. Он приехал сюда навстречу и не стал бы напиваться так сильно, чтобы не услышать телефонных звонков. Я сидел рядом, за соседним столиком, обиженно заметил Забраев и видел, как он выпил пять кружек пива и бутылку водки, в одиночку. А потом встал и пошатываясь пошел в свой номер. Это ничего не значит. Он ведь имел две судимости. Вы случайно не знаете, где он отбывал срок? Нет, удивился Забраев. А я знаю. Он сибиряк. И оба срока провел там, в сибирских колониях, прежде чем попал в столицу. А сибиряки народ крепкий, для него бутылка водки это не показатель. Он не может спать так крепко, чтобы не услышать телефонный звонок, и тем более не взять трубку. Он ведь ждёт встреч. Для этого так срочно прилетел в Германию. Перлов вырос в селе, где было поселение сосланных поволжских немцев, и с тех пор неплохо знает немецкий язык. Именно поэтому его и прислал Матюхин. И такой человек спокойно спит, когда к нему звонят. Здесь что-то не так. Он ни с кем не разговаривал. Твердо сказал Забраев. "Я ни на минуту не выходил отсюда". и всё время прослушивал его номер. К нему никто не приходил. Не обязательно, чтобы приходили. Дронга качнул головой. В номере Перлова могли быть установлены детекторы подслушивающих устройств либо спектральные анализаторы, перехватывающие и подавляющие все сигналы ваших приборов. Забраев и Потапов переглянулись. Мы используем только то, что нам дают. с некоторой досадой сказал, Забраев. "У нас нет другой техники. Я вас не виню. Спуститесь вниз", попросил Потапова Дронга, и предложите портье, чтобы в номер Перлова кто-нибудь отнес вашу записку. Какую записку? Да просто чистую бумагу. Но он ничего не поймет и будет только нервничать. А мы сумеем, точнее, убедиться, что именно происходит в его номере и почему его вдруг сморил такой сон. Потапов вышел из номера, забраев быстро натянул на себя рубашку, надел носки. Дронго сидел за столом, внимательно слушая все звуки, поступающие из соседней комнаты, потом покачал головой. как же вы могли не обратить на это внимание?" обратился он к Забраеву. "Наш подопечный все время мирно храпит, словно не меняя уже столько часов позы. А ведь это невозможно. Когда был первый звонок?" Сразу после отъезда Потапова в аэропорт выдавил, Забраев. И было тоже шесть звонков, быстро уточнил Дронга. Ну, я не очень помню, вспоминайте. Я ведь могу прослушать все ваши записи. Да, кивнул Забраев, В первый раз тоже было шесть звонков. Понятно. Сквозь зубы сказал Дронга. кажется, нас с вами переиграли. В номер вошел Потапов. Сейчас ему отнесут мою записку, с порога заявил он. Пришлось дать 20 марок. Дронго поднял наушники, внимательно слушая, что произойдет. За его спиной стояли ничего не понимавшие Потапов и Забраев. В номер Перлова постучали: раз, другой, третий. Ровный храп продолжался. Гер Перлов вы у себя послышался осторожный голос лефтёра, принёсшего записку. В ответ ровное дыхание и излишне равномерный храп Перлова. Дверь открылась. Дронга напряженно замер. «Гер Перлов!» снова мальчишский голос. И вдруг дверь захлопнулась. Храп продолжал звучать. Дронга поднялся из-за стола, бросившись к выходу. побежал по коридору уже у дверей номера Перлов он повернул голову к бежавшим следом Потапову и Забраеву Кто из вас открывал дверь его номера Откройте еще раз Забраев достал универсальные отмычки Он все еще ничего не понимал Дверь открылась Дронго вошел первым номер был пуст Дронго подошел к телефону провел взглядом по проводу затем наклонился Ещё силы дернул какую-то коробочку, подключенную к проводу. Вот, Герзабраев», — сказал он, усмехнувшись: "Можете оставить от себе на память. Микроволновый детектор модель 350. Специальный прибор, разработанный для затопления данной территории и обнаружения возможных передатчиков". подавляя возможные сигнал, он в то же время посылает собственные сигналы, которые преобразуются через ваши передатчики и выдают нам информацию о телефонных звонках и привычном храпе перлов. Любой сигнал, подаваемый этим детектором, Еще и усиливается за счет широкополосного усилителя АРУ. Они выиграли у нас этот раунд. забраев отвернулся, ему было стыдно. «Идемте», — махнул рукой Дронга. "Мы забыли, что против нас действует необычная банда уголовников из наркомафии. Против нас будет работать хорошо подготовленная группа бывших офицеров КГБ ваших коллег. И судя по всему, они имеют деньги для приобретения новейших образцов самой передовой техники, которая только существует". Оставив на столе Детектор Дронга вышел из номера, Забраев зло, посмотрел на Потапова, сбежал, выдавил он: сумел уйти от нас, сукин сын". Дронга стоял в коридоре с огорчением размышляя, что вся его поездка в Германию оказалась пустым номером. Связной Матюхина исчез и сделал это не без помощи специалистов из группы Гродиса. Из этого следовало, по крайней мере, два главных вывода. Во-первых, В группе Гродиса находились действительно отменные профессионалы, а во-вторых, и это было самым неприятным на сегодняшний день, противная сторона была предупреждена о возможном наблюдении за прибывшим в Германию связным и сделала все, чтобы оградить его от этого наблюдения. И таким образом Зрима продемонстрировать степень своих возможностей и своего знания. Первый раунд за ними. вслух признался Дронга вышедшим из номера Перлова огорченным офицером. Ничего страшного, еще посмотрим, чем окончится вся игра. Глава 7. Найти в многомиллионном городе исчезнувшего человека, который к тому же не хочет, чтобы его нашли, практически невозможно. Но это не значит, что найти действительно нельзя. При определенных обстоятельствах и профессиональном подходе можно попытаться сделать это, чем Дронго и собирался заняться. Покинув этот отель, они втроем переехали в Интерсити в центр города, где был забронирован номер для прибывшего гостя. Не вызывало сомнений, что Перлов больше никогда не появится в Визбадене. В микроволновом детекторе была записана специальная программа, которая и выдавала через усилитель новую информацию. Поставив этот прибор, Перлов спокойно ушел из отеля, посмеиваясь над своими наблюдателями. Случившееся особенно подействовало на Потапова, молодой человек переживал так остро, что Дронга решил его успокоить. Когда они оказались в его небольшом номере, он стал вспоминать В самом начале моей карьеры у меня в Нью-Йорке был случай, когда в номер вместо меня посадили другого человека. Мы искали профессионального убийцу Даршовица и пытались его задержать. Это кончилось тем, что он убил молодого человека, сидевшего в моем номере, взорвал автомобиль, в котором были мои напарники, и исчез из города. Вы его так и не нашли, спросил Потапов. Нашёл. Через несколько лет в Румынии нашел и, в общем, я сделал то, что должен был сделать. Забраев слушал молча. Он спокойнее воспринял провал, осознавая, что в жизни случаются и неудачи. Нам нужно проверить отели, где раньше останавливался Перлов, предложил Дронга. Судя по всему, он приехал для переговоров, а значит, должен будет обязательно потратить на это хотя бы один день. мы возьмем еще один номер, и вы оба сядете за телефоны. Я, к сожалению, не столь хорошо владею немецким, чтобы разговаривать с администраторами отелей. Но это ничего не даст. Они могли уехать куда-нибудь в другой город, предположил Забраев. Возможно, согласился Дронга. Но попробовать все равно нужно. Вполне может получиться так, что он живет в нашем отеле, а мы этого даже не подозреваем. И я не думаю, что он приехал только для переговоров. Франкфурт самый большой пересадочный и транспортный центр в этой части Западной Европы. Вполне вероятно, что у посланца Матюхина здесь будут и свои особые интересы. Я думаю, что все равно мы должны все проверить. Идите потапов вниз. Вы помоложе, снимите еще один номер и возьмите каталог всех отелей города. А потом мы начнем работать. Потапов согласно кивнул и вышел из номера парень переживает тихо сказал забраев после ранения в прошлом году его хотели комиссовать вот он и боится что на него спишут все неудачи «А мы их не допустим улыбнулся дронга что-нибудь придумаем и не допустим чтобы у нас были неудачи ты б оптимист заметил забраев скорее просто реалист возразил дронга Человек не иголка, его всегда можно найти. Где нибудь в Новодетково найти Перлова было бы очень трудно, а здесь Германия. идеальный порядок и четкие правила. Иностранец должен где-то жить и обязательно зарегистрироваться. У Перлова было много вещей. Один чемодан, но довольно тяжелый. Вот, видите? Он же не будет таскать его с собой. Через минуту появился Потапов. Он снял номер на этаже и принес каталог всех отелей города. Дронго взял со толлько карандаш и решительно разделил каталог пополам. «Начинайте», — предложил он обоим офицерам. И возьмите еще один каталог. Вам понадобится второй. Я пойду в другой номер, предложил, Забраев. А сейчас спущусь, возьму еще один каталог. Действуйте. разрешил Дронга, а я приму душ и немного пройдусь. Может, на свежую голову, что-нибудь придумаем. Он заметил, как они переглянулись и усмехнулся. Иногда его методы работы вызывали непонимание, а чаще возмущение. Он знал, что в любой задаче бывают разные степени решения. Там, где ответ можно получить, применив обыкновенную арифметику, не обязательно прибегать к высшей математике. И, соответственно, наоборот. Главное был бы результат. И Едронга знал, что в любой задаче всегда есть ответ. Просто в жизни нельзя заглянуть сразу в конец учебника, чтобы прочитать его там. Он пошел в ванную комнату. Горячий душ это лучшее средство, к которому он прибегал перед тем, как начать решение любой сложной проблемы. Кроме того, спасительный душ благотворно действовал и на организм, снимая усталость. Уже стоя под сильной струей воды, он слышал громкий голос Потапова, говорившего с очередным администратором. Шансов, конечно, было очень мало. Перлову не обязательно было регистрироваться в другом отеле. Если они придумали такой трюк с микроволновым детектором, то вполне могли предусмотреть и то, каким именно образом Дронга попытается найти Перлова. Нужно придумать нечто другое. Судя по всему, группе Гродиса стало известно, что за перловым следят. И знали они это заранее, ведь трудно поверить, что на встречу с посланцем мафии они ходят с микроволновыми детекторами и широкополосными усилителями. Значит, нужно исходить из того печального факта, что они могут знать и о возможном появлении в Германии самого дронга. Он вышел из ванной комнаты, надел свежую рубашку, брюки, посмотрел на Потапова, тот беседовал с администратором отеля Интерконтиненталь, услышал, что Гертерлов не живет и в этом отеле. Потапов поблагодарил и положил трубку, взглянул на Дронга. Пока ничего. "Слышу", кивнул Дронга. «Все равно нужно продолжать". Он закончил свой туалет и направился к двери. Я вернусь через час, сказал на прощание, выходя из номера. У вокзала, как обычно, было много людей и машин. Пожалуй, это была самая оживленная точка в городе. Он прошел мимо туристического агента, мимо представительства иранской авиакомпании. В этот майский день солнце светило достаточно ровно, но было еще относительно прохладно, и он надел пиджак. Теперь он чувствовал, что ему даже несколько холодновато. Неожиданно налетел сильный боковой ветер, и Дронгов поспешил зайти в первый попавшийся бар, попросив Кельнера дать ему чашку горячего чая. Отхлёбывая чай, он снова и снова перебирал известные ему факты. Где-то позади за его спиной, в глубине помещения, раздался телефонный звонок, и недовольный женский голос что-то с раздражением сказал позвонившему. Дронго встрепенулся. Он вдруг нашел решение. И найдя, быстро вышел из бара, оставив деньги на столике. В отель он вернулся через десять минут, потапов все еще с унылым видом обзванивал отели города. Дронга, заметив его безнадежный взгляд, подошел к телефону. "Дайте мне трубку", попросил он. Удивленный, потапов передал ему трубку, ничего не спросив. Дронго набрал код России, Москвы. и номер нужного ему телефона в федеральной службе контрразведки. Слушаю вас, сказал полковник Савельев. Добрый день, поздоровался Дронга. Мне срочно нужна ваша помощь. У вас что-нибудь там произошло? спросил Савелев. Пока ничего страшного, но мне кажется, они знали о моем приезде сюда и о нашем наблюдении тоже знали. Савелев молчал. Вы меня слышите? переспросил Дронга. Слышу, глухо ответил Савельев. Это вам так кажется или они действительно знали? Они знали, что мы будем следить за Перловым, твердо сказал Тронга. И даже оставили нам вместо него приятную магнитофонную запись. Что вам нужно? «Судя по всему, в ближайшие несколько часов Перлов обязательно должен позвонить Матюхину в Москву. Мне нужно, чтобы вы уточнили Откуда именно звонил Перлов? Вам это будет сделать несложно. «А почему вы считаете, что мы прослушиваем телефоны Матюхина?" с нескрываемым раздражением спросил Савельев. "Это мое личное предположение", усмехнулся Дронга. "Я ничего не могу обещать", нервно заявил Савельев. "но постараюсь что-нибудь для вас сделать. Куда вам звонить?" все таки сообщение Дронга о возможной утечке информации сильно смутило Савельева. 27 39 10. Моя комната номер 302, отель Интерсити. Продиктовал номер телефона и адрес Дронга, добавив в заключение: "Я буду ждать вашего звонка. До свидания". Дронго положил трубку и посмотрел на Потапова. Много еще отелей осталось в городе. У меня еще восемь но есть мотели и разного рода станции, типа дежурных ночлежек, в которых он мог остановиться. Нет, там в номерах нет телефонов, возразил Дронга. В такое место Перлов просто не пойдет. Ему обязательно нужен номер или комната с телефоном. Причем также обязательно отель. Он бывший уголовник. и знает, как важна любая информация, поэтому он не поедет с этими знатоками технических новшеств Нет, он все таки выберет именно отель. Нужно звонить до конца. Потапов кивнул, снова взяв телефонную трубку. Через 15 минут он закончил, стало ясно, что в его списке отеля, в котором бы остановился Перлов, нет. Еще через 10 минут явился Забраев. У него тоже было пусто. Потапов с нескрываемым разочарованием смотрел на Дронга. Ему так хотелось поверить в чудо. "Давайте что-нибудь поедим", предложил Дронго. "По-моему, нам нужен небольшой перерыв. Но учитывая, что мы ждем звонка из Москвы, предлагаю кому-нибудь из нас сходить за сэндвичами или лучше закажем обед прямо в номер". "Я спущусь вниз", поднялся Потапов. Потом они долго жевали невкусные сэндвичи, запивая их холодной кока-колой. Время тянулось невыносимо медленно. Еще через час, забраев, позвонил в консульство. Там не было никаких известий. Когда минул следующий час, Потапов позвонил в Бон, в посольство. Там тоже не было никаких известий. Дронга видел, как нервничают оба офицера, но продолжал ждать. Он знал, как важно проявлять терпение именно в подобных случаях. Ровно через четыре часа после разговора с Савельёвым наконец зазвонил их телефон. Потапов поднял трубку и вопросительно посмотрел на Дронгу. "Это Москва?" Дронга перехватил трубку. "Говорит полковник Савельёв." услышал он характерный чуть глуховатый голос перлов только что звонил и разговаривал с матюхиным утверждает что обо всем договорился но будет ждать завтра утром окончательного подтверждения их предложения а матюхин напоминал ему о каком-то грузе очевидно перлову были поручены сразу две задачи сочетание приятного с полезным я так и думал ответил дуронга Он не говорил, какого подтверждения будет ждать, не говорил. Но мы поняли, что речь идет о нашем деле. Очевидно, у него состоялась встреча с представителем Гродиса, и судя по разговору, это была уже не первая встреча. Вы что, упустили его? Пока нет, но мне хотелось бы знать его телефон. Вам удалось засечь место, откуда он звонил? Конечно, это было не так сложно. Записывайте телефон Перлова в Германии. Дронга взял ручку. 41 74 70. Продиктовал Савельев и в заключение, не удержавшись, язвительно спросил: "Больше никакой помощи вам не требуется?" "Спасибо большое", стараясь не улыбнуться», — сказал Дронга. "Если опять понадобится ваша помощь, я вам позвоню". Быстро положил трубку, обернулся к своим помощникам. Вот телефон. Перлов только что звонил Матюхину в Москву, и сотрудникам ФСБ, которые засекли этот звонок, удалось установить, с какого именно телефона он звонил, узнать, где это находится. Потапов поднял трубку телефона. Простите, фройлен. Куда я попал? спросил он набрав номер и выслушав ответ хотел что-то спросить но Дронга не дожидаясь его слов положил трубку обратно выхватив ее из рук Потапова Что это за место Отель «Стайгенбергер» в бад это в двадцати километрах от Франкфурта И там есть казино тихо сказал Дронга кивая Есть «Изумленно согласился Потап. А откуда вы знаете? «Но это следовало ожидать, пожал плечами Дронга. Я обязан был догадаться с самого начала. Вы ведь сами говорили, что он любит азартные игры. Бад-Хомбург идеальное для него место, и вполне подходящий отель для переговоров. едем туда. Можете даже не проверять. Перлов переехал именно в этот отель. Глава 8. Прежде чем отправиться в Батхомбург, Дронга попросил Забраева заехать к себе и забрать все возможные приборы, какие были на вооружении обоих офицеров. Он даже составил предварительный список того, что именно ему понадобится. Взглянув на список, Забраев изумленно поднял брови. «Но у нас нет ничего похожего. Значит, нужно найти", с нажимом сказал Дронга. В этом городе полно магазинов, где продают разного рода подобную технику. У вас есть деньги? Офицеры переглянулись. У вас нет денег, констатировал Дронга. Нужно сказать, российская разведка не слишком щедро снабжает вас техникой, а без нее в конце 20 века никуда не уедешь. И черт с вами, все равно не нужно было с самого начала ввязываться в эту авантюру. Я дам вам собственные деньги. У меня есть кредитная карточка. Поехали быстрее, может, мы еще успеем найти то, что нужно. Но для чего это нужно? спросил Потап. Дело в том, что я очень не люблю проигрывать, заметил Дронга. Мне неприятно, что такое ничтожество, как Перлов, может меня переиграть. Хотя мне кажется, что я знаю фамилию человека сумевшего поставить нам всем такой блестящий мат в первой партии. Но в любом случае я не люблю оставаться в долгу. Просто приехать и набить морду Перлоу, чтобы он нам все рассказал мало. Нужно постараться побить их собственным оружием, превзойти в умении пользоваться нужными приборами. Если хотите услышать термин из спортивной лексики, я жажду победы на их поле. Вы думаете, что всю эту технику можно купить в магазинах? спросил Забраев». «Убежден. Здесь свободная страна, и подобная техника продается, как всякий другой товар. "Ясно", вздохнул Потапов. "Тогда поедем сразу в магазины. Я знаю одно место, где продают разную шпионскую технику. Но мы туда не войдем. Подозреваю, что они держат под контролем всех покупателей. Можете сами набирать любой товар. Надеюсь, вы сумеете объясниться с продавцами. За это можете не беспокоиться, улыбнулся Дронга. Через десять минут они уже сидели в автомобиле Потапова, который отъехал от отеля Интерсити. Еще через два часа, основательно нагрузив машину различными приборами, назначение большинства которых было непонятно даже Потапову и Забраю, они уже выезжали из города в направлении на север. Компания «Стайгенбергер» располагала множеством отелей по всему миру, в том числе и в Германии. Расположенный в Бад-Хомбурге отель был одним из лучших заведений этой компании. Номера и сам отель были оформлены в причудливом стиле ар-деко, насчитывающий 152 номера и 17 люксов. Этот отель имел два ресторана с французской, американской и немецкой кухней. Все необходимое для жизни было в номерах этого пятизвёздочного отеля. Здесь же располагалось и огромное казино на 500 мест. Здесь же был солидный гараж, так как большинство гостей предпочитали приезжать сюда на своих автомобилях. Довольно дорогие номера, обходившиеся туристам более чем в 300 долларов или почти в 5000 марок, не особенно привлекали рядовых туристов. предпочитавших приезжать сюда на игру и останавливаться в других отелях, где были более умеренные цены. К зданию отеля, светившемуся в темноте сотнями разноцветных огней, их автомобиль подъехал в семь часов вечера. Дронга кивнул Потапову. "Опять ваша очередь. Снимите номер и постарайтесь осторожно узнать о Перлове. Потапов вышел из автомобиля, забраев, сидевший на заднем сиденье, громко вздохнул. Он не понимал, для чего они потратили столько денег и сил на розыски разного рода игрушек, которые понадобятся лишь один раз. Но предпочитал не возражать, вслух считая, что эксперт сам знает, что делает, тем более что этот чудак тратил собственные деньги. Довольно быстро вернулся Потапов, открыв дверцу машины, он сел рядом с Дронга на место водителя. «Вы были правы», — сказал он. Перлов здесь. Он живет в 402 номере. Я попросил свободный номер на этаже, но портье сказал, что есть только сюит. Пришлось брать его. Опять за мой счет?» — недовольно спросил Дронга. Потапов виноват. пожал плечами. Нам разрешили тратить не больше трехсот марок в день, а сюит стоит шестьсот восемьдесят. Что мне было делать? разумеется, заставить платить именно меня, кивнул Дронга. «Пойдемте в отель, а то портье может решить, что нас отпугнула большая цена номера». Забрав свои тяжелые сумки, они прошли в холл, где любезный портье уже начал оформлять их двухкомнатный сюит. К гостиничному блеску Дронго давно привык и не обращал внимания на великолепие холла, расписанного в столь вызывающей для строгих немцев манере. Когда они оказались в номере, Дронго кивнул своим напарникам, и они стали раскрывать сумки. Но сначала нужно было узнать, где именно находится перлов Потапов спустился в казино, Забраев позвонил по телефону в номер Перлова. Однако на этот раз, наученный горьким опытом, он звонил снизу, из холла, от портье, чтобы не вызвать подозрений. Звонок из номера мог вспугнуть Перлова и опекавшего его офицера. Звонок снизу из холла ничем не привлекал внимания. Это мог звонить портье, пожелавший что-либо узнать или передать какую-нибудь новость. Но телефон не отвечал. Только когда вернувшийся потапов подтвердил, что Перлов сидит в казино, Дронга коротко набросал схему, куда и как нужно подключать привезенную технику, а сам поспешил спуститься вниз в казино. Любое казино это прежде всего заведение профессиональных шулеров, которые пытаются вас надуть. В 99 случаях из 100 им это удается». а процент удачной игры против бессовестной системы вымогания денег так ничтожен и так случаен, что не может всерьез приниматься в расчет. Казино это место, где посетители обязательно обманут. Казино это хорошо оборудованный и приспособленный пункт выколачивания денег, использующий при этом один из пороков человечества страсть к игре. Другое подобное заведение менее респектабельное и также приспособленное для выколачивания денег путем использования еще одной не менее сильной страсти человека это публичный дом. Практически между публичным домом и казино нет никакой разницы. В обоих случаях вам выдают сурогат вместо подлинных чувств. В первом имитируют любовь, во втором игру. Но в обоих случаях это обман надувательству клиентов, которые все знают. и хотят быть обманутыми. Да редкие случаи настоящей любви в публичном доме и настоящей игры в казино только подтверждают общее для обоих заведений правила вымогательство денег. По натуре игрок Дронга не любил казино. Это было место, где практически не было шансов отличиться, и самое страшное, что игра велась не на равных, а клиенту почти не оставляли никаких шансов. Тем не менее, Дронга иногда садился играть. Однажды в Тбилиси, зайдя в казино при ресторане Сакартелло на Тбилисском проспекте, умудрился за 40 минут выиграть в покер более тысячи долларов и благополучно уйти. Но это был просто счастливый случай. Войдя в зал. Он стал искать Перлова и почти сразу увидел связного бандитов. Тот стоял у столика с рулеткой. Дронга прошел дальше, так чтобы постоянно иметь перед глазами своего подопечного, и даже сел за стол, стоявший слева от места, где находился Перлов, чтобы сыграть в покер. Игра шла вяло, ставка была не более десяти марок, и Дронга, разменяв двести марок, включился в игру, продолжая наблюдать за Перловым. Тот азартно рисковал, ставя крупные суммы. Иногда он выигрывал, Чаще все но похоже, только распалялся от этого, делая еще большие ставки. Дронго смотрел по сторонам, Перлов ни с кем не общался. Но кто-то еще обязательно должен был быть в зале. У Перлова весь его интеллект написан на лице, он просто не сумел бы додуматься до микроволнового детектора. Это было для него слишком непосильной задачей. Крупный, широкоплечий, ростом почти с дронга, с бобриком коротко остриженных рыжеватых волос, широким чуть сплюснутым носом, толстыми губами, обвислыми щеками, внешне он был похож на немецкого бюргера, любящего разумно рисковать здесь своими 100 марками в день. Это был предел суммы, который мог рискнуть осторожный бюргер, если вообще садился играть. Но Перлов делал куда большие ставки, и это сразу существенно отличало его от бюргера. В один из эпизодов игры Перлов случайно выиграл довольно большую сумму и от радости даже вскинул вверх кулак. Дронга в этот момент получил 20 очков и почти не смотрел на карты крупье. Перлов радостно принимал фишки, которые двигал к нему своей лопаточкой крупье. Дронга так увлекся наблюдением за перлом, что не заметил, как крупье показал на свои карты. У него выпало очко. И это, похоже, совсем не смутило Дронга. Он посмотрел на часы. Игра шла уже ровно двенадцать минут. По договоренности с оставшимися в номере офицерами, они должны были управиться максимум за десять. Значит, уже можно возвращаться. Дронга еще раз обвел взглядом собравшихся Никого из знакомых лиц но на не может быть один. Если завтра он ждет окончательного подтверждения, то в зале казино обязательно должен быть тот, кто его страхует. Тот, кому могла прийти в голову оригинальная идея с детектором, тот, кто имел представление о подобной технике. Внимательный взгляд Дронга перебирал лица присутствующих. Особое внимание он обращал на людей, толпившихся вокруг перлова. Попросив официанта принести стакан воды, он в который раз обвел взглядом зал и поднял стакан, и вдруг кто-то толкнул его. Дрогнув, чуть обернулся. "Простите", сказал по-английски «прошедший мимо человек.